«А что мои методы?» — обиженно проговорил Тед. «Между прочим, вас, господин Джао, помнится, тоже окрестили не особо». Слоном в этнографической лавке брезгливо уточнил ученый. «Мои догматики, коллеги, ни разу не бывавшие даже в пригородах Шанхая...» «А кого-то коллеги догматики обвинили в фальсификации...» — невозмутимо продолжал Валю Женич. «Ваша деликатность потрясает, коллега! «Этот кто-то, да будет вам известно, изучает живой фольклор!» Косухин с любопытством слушал перепалку ученых мужей. «Похоже, они стоили друг друга!» «Могу себе представить, что я услышу, когда покажу свои последние записи!» Господин Джао хмыкнул. «А что вы там записали?» — не удержался Чиф. Фольклорист не еще нужно отреагировать. Зато Валюжинич охотно объяснил. «В КБ Чунгу говорили!» что видели всадников ГСР, летевших по небу куда-то на северо-запад. Гессера узнали сразу, по красному халату и соболе и шапке. По мнению тибетцев, Гессер спешил на великую битву. Между прочим, если взглянуть на карту, он спешил к Пачангу. Господин Джао изволил фыркнуть. Ну и что, не понял Косухин, красивая легенда. Из-под шубы донесся тяжелый вздох. «Понимаешь, Джон, — пояснил археолог, — по традиционным представлениям, ГСР и его войска не могут летать по небу. Они должны пользоваться обычным оружием, ездить верхом на конях и плоти и крови. В общем, боюсь, коллеги господина Джао...» Тед покосился на шубу, но оттуда не донеслось ни звука. «В общем, могут не поверить. Кстати, я уже слыхал легенду о летящих всадниках от мистера Арциулова. Он был знаком с кем-то из потомков Гессера. Что это? Косухин прислушался. Откуда-то издалека вновь донеслось что-то похожее на раскаты грома. «Дядя Тед, здесь не бывает грозы?» «Мы слишком высоко, Джон. Может, лавина, а может...» Чиф понял. Он и сам уже успел подумать, что ни лавина, ни гроза тут ни при чем. Где-то там, у самого горизонта, гремели тяжелые орудия. Следующий день оказался куда тяжелее. Лю -Дзян сдал окончательно, и бил кашель, обмороженное лицо горело жаром. Идти командир еще мог, хотя и с трудом, но вещи пришлось распределить между остальными. Чифу достался карабин, плечи сразу оттянуло, но идти было все же можно. Теперь двигались медленнее, Кое-кто из бойцов тура чувствовал себя скверно. А ведь идти предстояло еще немало, как минимум два дня, и то, если повезет. К полудню товарищ Лю стало совсем скверно. Теперь его приходилось поддерживать под руки. Чиф с тревогой перекинул, что если его надо будет нести, отряду обеспечен еще день среди льда. Перед тем дальний гром, доносившийся с северо-запада, усилился. Сомнений не было, там шел бой. А затем появились самолеты. Машины шли на большой высоте, направляясь с юга в сторону Пачанга. Сначала их было 9, затем показалась еще одна девятка, потом третья. Товарищ Лю, временно забывший о своей болезни, заявил, что узнает тяжелые бомбардировщики. Через час к Пачангу ушла новая волна – двадцать семь машин. Шло время, гол доносившийся с севера становился все громче, но самолеты не возвращались. Валюженич предположил, что летчики действуют челноком, отбомбившись, идут дальше на север, где находится запасной аэродром. Куда же в этом случае они летят? В пески Токламакана? Или еще дальше к Челкелю и советской границе? Касухин понял, что они опоздали. Бой у Пачанга уже начался. На этот раз Агосфер не поскупился. Десятки самолетов, тяжелые орудия. С кем же все-таки идет война? Неужели с местным ополчением? Тогда почему бой продолжается так долго? Следовало спешить. Но отряд шел очень медленно. Приходилось обходить трещины. Вдобавок снег стал заметно гуще и глубже. Валюженич и тот стал чаще останавливаться. Из всего отряда бодрым, бодрыми оставались чиф и, как ни странно, господин Джао. Теперь они шли в авангарде. Косухин несколько раз пытался заменить дядю Теда, ссылаясь на свой тускульский опыт. Но американец отшучивался, уверяя, что Чиф заведет отряд прямиком в долину Больших Ветров. Выбирать дорогу действительно стало труднее. из пода льда порезали огромные каменные зубья. Трещин стало больше. А вдобавок компас время от времени начинал вести себя странно. Оставалось надеяться на интуицию Валежиняча и на отдаленный гул, служивший самым верным ориентиром. Вечером едва хватило сил, чтобы открыть банки с консервами. К счастью, удалось найти свободную от снега площадку между двумя огромными скальными зубьями, защищавшими от ветра. Пришлось вновь достать аптечку и заняться больными и обмороженными. И Косухин пожалел, что не захватил с собой кое-что из медицинского арсенала Любы Бенкендорф. Бойцы быстро заснули, Чиф, завернувшись в шубу, сидел рядом с Валюженичем, прикидывая, сколько еще осталось идти. Археолог считал, что завтра последний день ледяного похода. Где-то после полудня, если, конечно, ничто не помешает, отряд дойдет до края ледника, откуда начинается спуск в долину. Однако сил почти не оставалось. Странное дело, но сам Чиф чувствовал себя неплохо. Он даже не особо устал. хотя теперь нес, кроме рюкзака и скрайбера, карабин товарища Лю и кое-что из снаряжения. Косухин внезапно понял, что охотно прошелся бы ночью, чтобы к утру добраться до спуска в долину. Валюженич задремал, Чиф хотел последовать его примеру, но вдруг понял, что не заснет. Ему незачем спать, по крайней мере, еще несколько дней. «Господин Хо!» — негромкий голос заставил вздрогнуть. Фольклорист, появившийся откуда-то из темноты, покосился на спящего валеженнича и присел рядом, пряча нос в воротник шубы. «Господин Хо, рискну вас потревожить. Не смею вмешиваться в вопросы, так сказать, стратегии», в голосе господина Джао звучала привычная ирония, «но смею обратить внимание на здоровье ваших спутников». «Вы правы», — согласился Косухин. «К сожалению, у нас нет врача». Зато вы набрали целую гору оружия, что весьма логично. Меня беспокоит ваш заместитель, господин Лю Ему нужны лекарства, а главное — тепло. Завтра он не сможет идти. Мы... мы его понесем. Чув беспомощно оглянулся, Суна откуда-нибудь из черной ночи не могла прийти подмога. Завтра мы уже начнем спуск, там теплее. Это будет не раньше, чем к вечеру. Господин Хо, вы, как я заметил, очень выносливый человек и меряете всех остальных по себе. А люди очень устали. Впрочем, что я говорю, вы думаете о великом, как и ваш теска, знаменитый полководец Хо, о котором когда-то писал великий Либо. Однако кому-то надо думать и о людях, посему рискну предложить свои скромные услуги. Вы врач? Обрадовался Косухин, что же раньше молчали. господин Джама покачал головой. «Увы, я не врач, но в таких обстоятельствах выбирать не приходится. Я много лет изучал нашу традиционную медицину и, думаю, вполне могу заменить деревенского знахаря». «Знахаря?» Чиф вспомнил слышанное о народной медицине. «Но ведь это травы, заклинания...» «Не обязательно». Из глубины шубы послышался смех. «Не путайте знахаря с колдуном, господин военный. Я неплохо овладел искусством и Это, конечно, не вылечит, но придаст силы. В общем, если вы не возражаете, я бы занялся господином Лю. К сожалению, он против. Господин Лю несколько путает народную медицину с феодальными пережитками. «Пойдемте». Чиф решительно встал, поправляя полушубок. «Он согласится». говорит, товарищи Лю оказалось непросто. Молодой командир уверял, что чувствует себя лучше и, кроме того, не желает участвовать в магических обрядах, которые являются ничем иным, как родимыми пятнами проклятого прошлого. В конце концов, чиф попросту приказал, после чего Лювейдзян сдался. И Косухин с некоторым облегчением оставил командира наедине с господином Джао, уже успевшим достать все необходимое. Таблицу расчерченную разноцветными чернилами и короткие костяные иглы. Чиф вышел наружу, за черные зубцы скал. На севере у невидимого Пачанга не стихала канонада. Ему даже показалось, что небо у горизонта не черное, а белесое. Вспомнилось виденное несколько ночей назад зарево. Что это могло быть? Армия шикаргом пошла к Пачангу по дороге, но у города ущелье перекрыто завалом. Касухин вдруг сообразил, что землетрясение случилось в тот же год, что и захватчик по голубыми свастиками. Совпадение. Итак, дорога утыкается в завал. Армия подходит к ущелью. Что сделал бы на их месте он, Косухин? Ответ не сложен. Если, конечно, в наличии имеется взрывчатка, значит... Что-то осталось плеча. Чиф обернулся. Рядом был господин Джао. Вы очень долго стоите здесь, господин Хо. Не боитесь простудиться? Нет, не боюсь. Я слушаю. Косухин тянул в сторону горизонта. Понятно. Ученый невесело усмехнулся. Симфония войны. Ясному солнцу и светлой луне в мире покоя нет. И люди не могут жить в тишине, а жить им не много лет. Господин Джао, чив поморщился. «Я же не критикую ваши политические убеждения!» Послышалось возмущенное фырканье. «Мои убеждения! У меня нет никаких политических убеждений! Зато они, к сожалению, имеются у других!» Четверть века назад доктор Сун Яцен, вместо того, чтобы заниматься наукой, решил открыть всем нас светлое будущее. «Три великих принципа! Четыре великих принципа! Последствия вы видите!» — Но вы же носите револьвер, — усмехнулся Косухин. — И я? А что прикажете делать? Мой коллега Валюженич, хотя он и варвар, может путешествовать по своей родной стране без арсенала за поясом. — Господин Хо, я сделал, что мог. Сейчас господин Лювейзян заснул, думаю, к утру ему будет лучше. — Спасибо. — Пока еще не за что. — Господин Хо, давайте вернемся, здесь сильно дует. Они зашли за скалу и присели на рюкзаки рядом с мирно спящим археологом. «Я осмелился отвлечь вас от высоких рассуждений о стратегии», — продолжал ученый. «Причина проста. Хотел бы воспользоваться правами народного целителя и осмотреть вас». «Меня?» — удивился Чиф, — «но я здоров». «Весьма рад. Но правильнее сказать, что вы чувствуете себя здоровым». «У нас в Китае...» Здоровье человека можно определить не только по пульсу или температуре. У человека существует энергетическая оболочка. Европейцы называют ее аурой. Мне бы хотелось взглянуть на вашу. Снимите шапку, если мороз вас не слишком беспокоит. Пришлось подчиниться. Господин Джао медленно поднял руку ладонями вперед, принявшись осторожно водить ими по воздуху. Косухин прикрыл глаза, в висках послышалось легкое гудение. Под веками стали расплываться радужные пятна. «Благодарю вас, господин Хо». Чиф открыл глаза. Ученый сидел рядом. Его лицо выглядело немного озабоченным. «Шапку надевать можно?» «Да, конечно. Разрешите вопрос?» Внезапно показалось, что фольклорист не решается сказать о чем-то важном. «Признаков болезни нет, чему я весьма рад, но...» «Насколько я понял...» Вы, несмотря на ваш род занятий, человек достаточно образованный. Я удивился Чиф. Гимназия, три курса университета, специальность политолог. Господин Джао вздохнул. А здесь вы применяете знания на практике? Но в любом случае вы человек современный, не склонный к суевериям. Нет, конечно. Разговор складывался как-то нелепо. Тогда поясню. В древних трактатах по медицине описано много вариантов ауры, причем не только человеческой. Они различаются по цвету, форме и иным признакам. То, что я увидел у вас, подходит под один из случаев. Признаться, случай редкий. То есть древние китайцы имели дело с такими, как я, понял Косухин? Совершенно верно. Господин Джао энергично закивал. «Поэтому мне бы хотелось уточнить, вы русский? Из России?» «Вот она что!» Господин Джао решил, что древние врачи встречали русских и описали их ауру. «Хотя почему бы и нет?» «Я русский. Правда, родился не в России. Теперь все ясно. Кроме того, конечно, почему ваших соотечественников зачислили в число духов?» «Как?» Чифьелев удержался, чтобы не вскочить. «Значит, такие, как он?» «Но... господин Хо...» Этнограф явно растерялся. «Речь идет просто о небольшой научной загадке. В трактате сказано, что духи могут принимать человеческое обличие, но их можно различить по некоторым признакам, в том числе ауре. Очевидно, ваших соотечественников принимали за потустороннюю силу, ведь для многих китайцев все иностранцы до сих пор заморские черти». — Да, конечно, — Косухин постарался успокоиться, — а эти духи, они злые? — Разные, — пожал плечами ученый. — Вы больше подходите на достаточно нейтральный фольклорный персонаж, в принципе склонный и к добрым, и к злым делам. Я опишу этот случай к очередному негодованию моих коллег. Извините, что обеспокоил.